Лекция 2. Экономическая теория. Предмет, метод, функции. Страница с 28 по 35. 2.1. Предмет и метод экономической теории. Страница 28. 2.2. Структура экономической науки. Страница 32. 2.3. Предыстория и история экономического знания. Страница 33. 2.4. Функции экономической теории. Страница 35. В повседневной жизни люди сталкиваются с необходимостью покупать и продавать, получать денежные доходы, распределять их, формировать личные, семейные и государственные бюджеты, откладывать и использовать сбережения. Мало кого оставляют равнодушными изменения цен и инфляционные процессы. Материальное положение людей во многом зависит от состояния дел на биржах, валютных курсов и процентных ставок. Все эти многообразные явления и образуют экономическую жизнь общества. Экономика – особая сфера общественной жизни. Она функционирует и развивается по собственным законам, отличным от тех, которые реализуют другие формы общественной деятельности – политика, право, культура и т.д. Экономика не является сферой приложения сил только профессиональных экономистов. В ней участвуют все члены общества. В современной рыночной экономике быть экономистом обязан каждый – Но что значит быть экономистом? Это означает учить в любом деле соотношение затраты и выгод. Такой учет охватывает всю общественную жизнь, придает экономический аспект любой форме деятельности людей. Главное назначение экономики состоит в создании богатства, способного удовлетворять материальные потребности людей. Чтобы создать такое богатство, люди используют имеющиеся у них для этого возможности, ресурсы. При этом они вступают в взаимодействие друг с другом. Страница 29. 2.1. Предмет и метод экономической теории. Люди не только участвуют в экономических отношениях непосредственно, но и направляют свои усилия на то, чтобы понять природу этих отношений законы их развития. Возникла особая экономическая наука. Она относится к разряду общественных социальных наук, поскольку экономические явления осуществляется посредством общественных отношений между людьми. Во всех социальных науках Определение их предмета составляет сложную проблему. Не представляет исключение и экономическая наука. Ее определяют как науку о богатстве, о видах деятельности, связанных с денежными сделками, об отношениях при производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ, о повседневной деловой жизнедеятельности людей, извлечении ими средств к существованию и использованию этих средств, об использовании ограниченных ресурсов для создания различных товаров и распределениях между членами общества в целях потребления. Таков далеко не полный перечень определений предмета экономической теории, которые можно встретить в современной литературе. Обобщая эти определения, можно считать, что экономическая теория изучает взаимодействие людей в процессе поиска эффективных путей использования ограниченных производственных ресурсов, целях удовлетворения материальных потребностей общества. Если предмет науки раскрывает, что познается, то метод как познается. Метод не может быть производным, он должен соответствовать особенностям предмета соответствующей науки. Экономические явления нельзя взвесить на весах, положить под микроскоп, просветить рентгеновским лучом. Их нельзя поместить в лабораторные условия, чтобы провести над ними эксперимент. Экономические процессы не протекают в чистом виде, они вплетены в сложную ткань реальной общественной жизни, оказываясь окрашенными в цвета политических, социальных, психологических и многих других явлений, поэтому в качестве основного средства их познания применяют абстракцию, то есть отвлечение от всего того, что не соответствует природе изучаемого предмета. Страница 30 На первый взгляд может показаться, что абстракция отрывает экономическое знание от действительности. Однако это заблуждение. Абстракция не уводит от действительности, а напротив, приближает к ней, к тому истинному порядку, который скрывается за нагромождением отдельных фактов и различных событий. В этом состоит практическое значение абстракции и полученных на основе абстрактного анализа понятий, отражающих содержание экономических явлений, экономические категории. Товар, деньги, цена, капитал, заработная плата, прибыль и так далее – это экономические категории, так хорошо знакомы всем студентам, и такая желанная стипендия – тоже экономическая категория. Категории составляют логический скелет экономической теории. Каждая из категорий занимает свое место, находясь во взаимосвязи с другими категориями. Абстрактный подход не отвергает, а исходит из необходимости изучения реальных экономических явлений. Факты – исходная база познания экономической реальности. Они могут выступать в виде данных статистики, информация о событиях, поведении людей, различных организаций и прочее. Можно взять какую-то ограниченную совокупность фактов и описать их, сравнив к примеру, между собой. В результате возникнет знание о какой-то отдельной стороне экономической действительности. Такое знание называется «описательным» или «эмпирическим». Если подвергнуть изучению значительный массив фактов, имеющих отношение к различным сторонам экономической реальности, выявить их внутренние связи и зависимости, то полученное знание будет иметь теоретический характер. Теория – это целостное системное знание о предмете науки, выраженное системой категорий, принципов и законов.